Глава 2. В доме деревенского старосты Укама садились ужинать. Хозяйка, матушка Нана, раздобревшая от множества родов, несмотря на душный летний вечер, укутанная в теплый платок, тряпичным шаром каталась по просторной горнице туда и обратно. От закута, где располагалась печь, к столу, длинному и массивному, будто гробница. Староста Укам самолично сработал этот стол. А все, что делал староста, было крепким, основательным и надежным. Одним из главных подтверждений этого был Карам, старший сын Укама, такой же рослый, необычайно широкоплечий и твердоскулый, как и отец. Младшие сыновья старосты, Погодки, Вара и Гаш, лишь немного уступали Караму ростом и силой. А вот единственная и любимая дочь Реша удалась Укаму лучше прочих детей. Реши было всего 15, а двадцатилетний Карам рядом с ней смотрелся сопляком. Домашним хозяйством девушка не занималась. Глиняные горшки и миски, как и рукояти ухватов и сковородок, были слишком хрупки для ее могучих рук. Что уж тут говорить о костяных иглах и шерстяных нитках. И рукоделью матушка Нана не смогла обучить Решу. Да девушка вовсе и не печалилась по этому поводу. Кузнечное ремесло – вот что было тем единственным делом, к которому лежала душа Реши. Здешние земли издавна славились дремучими лесами. Еще прадед Укама гонял по этим лесам огров и лесных троллей. Дед Укама врубал вековые деревья, освобождая землю для пашин. А отец Укама сеял на отвоеванных территориях пшеницу, ячмень и проса. А вот гор поблизости не наблюдалось. А значит, не было и гномии их селений, поэтому местным жителям не у кого было покупать металлические изделия и приходилось изготовлять их самим. И ковала реша односельчанам лопаты, топоры, ножи и подковы из заготовок, за которыми одна, без сопровождения мужчин, ездила в ближайший город Арпан. Когда-то Вара и Гаш ездили вместе с ней – Но с тех пор, как однажды на глухой лесной тропинке им встретилась шайка залетных душегубов, Укам уверился в том, что охрана девушки не нужна совершенно. Авара и Гаш еще долго с почтительным смехом пересказывали по деревне историю о том, как после короткой стычки, в которой они так и не успели принять участие, разбойники, вмиг растеряв наглость и оружие, с воплями ужаса бежали по лесу прыгая через кучи бурелома. Ну, те из них, кто еще мог бегать. Правда, лишь одно беспокоило старосту Укама в отношении его любимой дочери. Близилось время совершеннолетия юной девы Реши, а достойного жениха у нее все не было. Откровенно говоря, в деревне Решу побаивались. Да и сама девушка на местных ухажеров смотрела свысока и в прямом, и в переносном смысле этого слова – Самый долговязый из деревенских парней едва доставал реши до подбородка. В доме у Кама любили поесть. А ужин в этой семье традиционно считался главной трапезой, когда нужно было плотнее набить животы, чтобы крепче спалось. Ибо всем известно, что хороший сон и добрый слой жирка основа здоровой и долгой жизни. В тот вечер начали с ячменной похлебки, сдобренной гусиным салом. Укам шумно хлебал, запихивая глубокую деревянную ложку в густые заросли пегой бородищи. И грозно сверкал из-под косматых бровей в сторону Вары и Гаша, если те начинали пихать друг друга локтями, вспоминая какое-то недавнее забавное происшествие и приглушенно гыгыкать. Вары и Гаш под взглядом папаши тут же смолкали, по опыту зная, что за этим последним предупреждением немедленно последует полновесный удар ложкой по лбу. Карам сидел прямо и, подражая отцу, тоже время от времени бросал в сторону молодежи суровые взгляды. Правда, когда Реша водрузила в центр стола здоровенную доску, на которой исходил пряным паром целиком зажаренный молочный поросенок, Карам, забывшись, в нетерпении заклацал зубами И заерзал на лавке, протянув к поросенку ручищу. И тут же ложка, попаши у кама звонко треснула его между глаз. И правильно надлежало дождаться, пока женщины поставят на стол остальные блюда, сопутствующие главному, и усядутся сами, а потом уж продолжать ужин. На столе одна за другой появлялись глубокие плошки, с печеный репой отварным белейшим картофелем и лепешками, политыми сметаной. В последнюю очередь матушка Нана втиснула между плошек пару кувшинов с кислым вином и опустилась по правую руку от хозяина. Слева от старосты села на жалобно скрипнувшую под ней скамью юная дева Реша. Нутка, прокашлявшись, прокашлившись, произнес Укам и вознес над поросенком тусклое лезвие ножа готовясь отмахнуть себе изрядный кусок из особенно подрумяниной задней части. В этот благословенный момент во дворе дома хрипло и громко залаял волк, лохматая псина размером с хорошего теленка. Укам нахмурился, гостей он не любил, тем более таких, кто шляется по чужим дворам в то время, когда все добрые люди садятся ужинать. Впрочем, обеспокоился староста не сильно, Сейчас волк доходчиво объяснит незваному пришляку, что для визита тот выбрал явно недобрый час. Глухой удар оборвал лай. И тут же двор наполнился воющим визгом, таким перепуганно жалобным, что даже трудно было поверить. Это скулит побитым щенком грозный матерый волк. Никто из сидящих за столом не успел вымолвить ни слова, как вдруг дверь распахнулась, И в горницу шагнул здоровенный детина, ростом и шириной плеч не уступавший, пожалуй, реше, и годами опередивший девушку, может быть, всего лет на пять. Выглядел этот детина так, что с первого взгляда можно было определить в нем чужестранца. Добротные доспехи, выполненные из кожи неведомого животного, облегали его с ног до шеи. Острые шипы, набитые на подошвы низких сапог с металлическими мысками – оставляли на древесине пола глубокие царапины, и дорожный плащ, пропылённый до нельзя, волочился за ним следом. Белые длинные волосы незнакомца были заплетены в две не спадающие на грудь толстые косы. Причём правая выглядела гораздо короче левой, точно её обрезали. Или обрубили в бою. Присмотревшись, Укам заметил на кожаных доспехах почерневшие следы крови, Частые и обильные. На лбу дитины темнела недавняя рана. Похоже было на то, что пару дней назад этот человек попал в нешуточную переделку. В руках у незнакомца была дубина величиной с оленью ногу. Впрочем, войдя и мельком осмотревшись, он поставил дубину у двери. — Мир дому вашему! — громыхнул дитина, подходя к столу и обшаривая его цепким взглядом. Вслед за этим он увесисто хлопнул по плечу, начавшего подниматься Карама, припечатав того к скамье, подбегнул по отдельности Реша и матушки Нане, сдернул с себя дорожный плащ и молниеносно скрутил из него узел. Потом, плотоядно осклабясь, ухватил поросенка и бросил его в узел. Увары и Гаша одновременно и одинаково вытянулись с физиономии. Онемевший от наглости незнакомца Укам вскочил на ноги и с хриплым рыком почти по рукояти вогнал свой нож в стол. «Не переживайте так, папаша!» — невозмутимо, ссыпая в импровизированный мешок картошку, посоветовал Детина. «Мы, почитай, третий день толком не ели. Вам только загашники стоит развязать, чтобы заново на стол собрать. А у нас...» Вара и Гаш кинулись на детину с интервалом в один вдох. Так как одна рука у незнакомца была занята узлом, а во второй он держал плошку с вареным картофелем, подскочивший первым Вара получил под дых окованным железом мыском сапога. Гаш с размаху рухнул на пол, споткнувшись о Вару. «А у нас уже давно кишка к кишке стучит по башке», — договорил незнакомец. Опустошив плошку, Детина, будто наглядно иллюстрируя последнее свое высказывание, разбила ее о голову подоспевшего Карама, и тот, обалдел икнув, брякнулся на задницу.